Пролог. Париж, октябрь 1793 года. Когда повозка с осуждёнными заворачивает за угол, перед молодой женщиной открывается новая сцена. На миг она представляет этот вид перенесенным на ткань, подмечает, что высокие здания по краям площади как бы образуют темную рамку, создавая законченный мотив для будущего узора. Женщина крепко зажмуривается». Ей всюду мерещатся узоры, но все же на секунду она задается вопросом, реально ли вообще картина перед ее глазами или это очередной морок, и заставляет себя сосредоточенно вглядываться в нее, ожидая, что площадь либо исчезнет, либо изменится, превратившись в нечто совершенно иное. Но ничего подобного не происходит. «Самая большая площадь столицы — Пляс де ля Революсьон так запружена народом, что, кажется, вот-вот взорвётся и затопит окружающие рю вплоть до самого берега реки. Взгляд женщины, дойдя до видимых пределов гигантской толпы, устремляется к объекту всеобщего внимания. Людская масса щетинистая и колюча, сплошные шипы и острия. Одни пронзают линию горизонта оружейными дулами, другие — пиками. У прочих оружие погрубее — серпы, ножи, ухваты, взятые в последний момент или наскоро приспособленные. С такого расстояния эта картина может показаться почти пасторальной сценкой, а оружие в руках — луговой травой, которую колышет ветерок. Но женщине известно, что толпа собралась поглазить, как умирают люди, и жажда крови захлестывает ее подобно штормовым волнам. А над всем этим, в дальнем конце площади, на высоком эшафоте, виднеется она. Махина в два с лишним человеческих роста, мрачно вырастающая из собственной тени. Полумесяц. Дверное окошко механизм. Ле Резуа Националь начинает бить колокол. Женщина замечает, что странная погода, не соответствующая ни чудовищности происходящего, ни теперешнему межсезонью, делает все краски яркими, необычными. Небо поразительно синее. Точно там наверху перевернулся огромный чан с индиго. Вместе с тем разбросанные по нему редкие облачка кажутся девственно чистыми, как нетронутая белизна падающего снега, как первый вздох младенца. И лишь по мере приближения шафота, которому громыхая катит повозка, сквозь толчью начинает проглядывать красный цвет. Он не столь ярок, эти тусклые, потемневшие разводы на досках под огромным сооружением напоминают пятна ржавчины. Когда молодую женщину только погрузили на повозку, точно мясную тушу, предназначенную для продажи, каждый толчок отдавался у нее в костях, заставляя кивать в такт движению, словно в знак полного согласия с происходящим. Будто руки у нее не были связаны за спиной веревкой, врезавшейся в запястье. Теперь, когда повозка с грохотом катит сквозь толпу, тряска уже не беспокоит женщину, как не беспокоит ее песок, навоз, пропитанная водой из источных канав и кое чем похуже трепье, которым швыряют в нее люди. Женщина едва замечает людей, их насмешки, крики и плевки, стекающие по ее коже. Не то чтобы она спокойна, скорее ей чудится, что в действительности ее здесь вообще нет. Ей протягивают бумаги, и один листок, порхая, слетает к ее ногам. На нем перечень первая из сегодняшних жертвоприношений на алтаре республики. Молодая женщина опускает глаза и узнает последнее имя, и когда ее взгляд скользит по чернильным узорам, она вспоминает о тех, кто сидит вместе с ней в повозке. Она почти позабыла об их существовании. Первому юноше не больше 17, глаза его крепко зажмурены, лицо искажено от страха. Вторая женщина постарше, маркиза, хотя по ее виду ни за что не догадаешься. Волосы у нее по необходимости тоже коротко острижены, щетина на голове прикрыта чепцом. Лицо влажно от пота, платье измарано, она отчаянно твердит молитву за молитвой. Повозка резко останавливается, и окружающий шафот стража бьет в барабаны. Взгляд молодой женщины перемещается за их спины, где стоят три сосновых гроба, терпеливо ожидающие, когда в них появится надобность. Кто-то без предупреждения протягивает руки над бортом повозки, хватает юношу и втаскивает его по лестнице на эшафот. Несчастный беспорядочно ударяется о ступени, скользя по доскам пальцами ног, беспомощный, как сельдь на леске. Он начинает кричать, плакать, заливаясь быстрыми горячими слезами. «Мамэр! Мамэр! Маман! Маман!» — глумится над ним толпа. Молодая женщина вспоминает революционный девиз — этот призыв к прогрессу. «Либерте! Эгалите! Фратарните!» Палач просит юношу произнести последние слова. «Мамэх!» — это единственное, что приходит на ум приговорённому. Он извивается, когда его в вертикальном положении пристёгивают кожаными ремнями к опускающейся скамье. Он кричит, когда его точно бревно перед обстругиванием опускают, вставляют в механизм мадам гильотины, а сверху закрепляют доску с лунообразной выемкой для шеи. Распорядитель поднимает палец, палач еще крепче сжимает деклик. Подается сигнал, и лезвие с ужасающим протяжным лязгом падает вниз. Над толпой торжествующе поднимают какой-то предмет, вытащенный из корзины под гильотиной. Он настолько маленький и неказистый, что молодая женщина на протяжении целой минуты не может уяснить, что это такое. Когда голова юноши предстает перед народом, небо разрывают ружейные выстрелы и крики: Вивля-Франс, вивля-Франс! Саваж! бар, -бар Взывает маркиза, но голос ее тонет в окружающем гвалте. Когда становится ясно, что она следующая, несчастная, каменеет, и стражники, сгибаясь под тяжестью ее тела, втаскивают осужденную на эшафот. Маркиза снова и снова издает один и тот же звук «О! О! О!» Слабый, похожий на птичий писк, и лезвие падает во второй раз. Настает очередь молодой женщины. На ее лице отчетливо читаются ужасы, пережитые ею за последние месяцы, недели, часы. «Кель — Келькющу задех? — спрашивает палач, наклоняясь к ней. Его взгляд скользит по ее платью, по крови, проступившей сквозь тонкую материю. Палач морщится, и женщина не может понять, что именно вызывает у него отвращение — кровь или узор на ткани. Осуждённая молчит, хотя губы ее приоткрыты, с них не слетает ни слова. «Ей нечего сказать», — думает она и поворачивает голову к солнцу, чувствуя на лице его тепло. Палач фыркает и завязывает ей глаза тряпкой. Затем ее тоже пристегивают к скамье ремнями, которые больно врезаются ей в грудь. Женщина пытается уловить бешеный стук своего сердца, колотящегося о доску, но не слышит его. Зато ощущает прикосновение к передней поверхности бедра какого-то небольшого предмета. В кармане юбки лежит письмо от него, до сих пор не распечатанное. «До сих пор прочитанная. Когда скамья приводится в горизонтальное положение, письмо выпадает из кармана на помост. До слуха женщины доносится слабый, но безошибочно узнаваемый шелест бумаги. Бумаги. На ее шею опускается доска с лунообразной выемкой, скрипит перчатка палача, держащего деклик». Толпа смолкает, дружно затаив дыхание, и застывает в неподвижной тишине, охваченная трепетом перед незримой пропастью между жизнью и смертью. Внезапно воздух разрывает крик, шквал слов, знакомый голос. «Нет, стойте! это, Ее нет в бумаге!» «Ничего подобного, — думает женщина, — ибо трудно припомнить время, когда бы ее не было в той бумаге, на той бумаге. Ведь она бесчисленное количество раз была запечатлена там, навечно став частью этих узоров, и даже сейчас они, эти узоры, покрывают почти все ее тело. Она помнит, что ощущала себя в той круглой комнате, как пленница, изысканно отделанной внутри шкатулки». Да, быть может кто-то и назовет те обои красивыми, но от их пестроты ребит в глазах. Там не хватает воздуха, и каждый дюйм пространства заполняют повторяющиеся сценки. Мелкие пурпурные фигурки, пейзажи, фрагменты флоры и фауны, незаживающие раны прежних времен, от них никуда не деться. Никуда. И в драгоценный, бесконечно краткий миг перед окончательным освобождением эти чередующиеся сценки одна за другой стремительно проносятся в ее голове.